Глава десятая. Дорога домой. Я стояла на палубе и мёрзла. Мёрзла, несмотря на две куртки, свою и Архимагову. Было раннее утро, туманное и промозглое, и ветер ещё этот. Скоро должен был показаться эквес, и мне было очень любопытно узнать, а как выглядит столица со стороны моря. Пока выглядело не очень, все закрывал туман. Три дня в пути прошли как-то сумбурно и суматошно. Вернувшись на родную палубу, я все-таки решила уточнить. А как называется наша шхуна? Прочла «Победа» и, согнувшись пополам от хохота, чуть не улетела за борт. А Джим подумал, что мне плохо, и позвал королевского лекаря. Главное это первый слог не потерять, сообщила я прибывшему лекаре в перерывах между приступами неприличного гогота. Светила походные медицины, приключения капитана Врунгеля не читал, поэтому комизма ситуации не оценил, а выписал мне успокоительные капельки. На всякий случай. А ещё полный покой и постельный режим. Против последнего я не возражала. Потом за мной 2 часа ходил Никсар и выпытывал, что смешного в названии Победа под Иреном. Знаменательное же историческое событие. Я разводила руками и не знала, как пересказать книгу без потери эмоций и смысла. Вот что значит разный культурный код. В этот раз народу набилось на шхуну прилично. Часть королевского флота вместе с гарнизоном и примерно половиной прибывших магов осталась, а часть отправилась обратно за необходимым оборудованием. Места особо не хватало, и к нам запихнули чужих. С повелением доставить всех в эквест. Неожиданное пополнение очень нервировало старосту, который чах над артанием, а кикащей над златом. И почему-то архимага. А потом я научила всех играть в бумажки и крокодила, и общая напряженность снизилась. Пробовала научить и в мафию, но маги безбожно жульничали и подглядывали. Никакие уговоры не помогли, поэтому затею оставили. Инквизитор тоже задержался на острове, и прощание с Гордином вышло каким-то скомканным, так толком и не поговорили даже. "О чём думаешь?" сзади не слышно подошёл Аджин и приобнял меня за плечи. "Да так, домой пора. И хочется, и не хочется. Как-то странно всё складывается, неправильно." Архимаг кивнул и сильнее прижал к себе. "Интересно, он всегда такой горячий или альфеумейт регулировать температуру, и не мёрзнет?" ответил Хочешь, я с тобой пойду? неожиданно предложил он. В мой мир и думать забудь. Я мотнула головой. Появление на моей территории неизвестного мужчины я смогу внятно объяснить всем, только не участковому. Там нет магии, а у меня нет знакомых, чтобы сделать тебе даже паспорт, который не стыдно показать кассиру в магазине. И чем ты там будешь заниматься? Нет, нет, ты ещё раз нет. Это самоубийство для тебя. Глупо всё, да? Это в какой-то иной реальности героини и герои спокойно бросает свой родной мир и все, что с ним связано, и радостно кидаются в омут с головой. Я так не могу. Не получается. Как оказывается, сложно сделать выбор. С одной стороны, друзья, родители, привычный родной мир. С другой, Аджим, Никар, Кар и все остальное. Хоть разорвись. В своих чувствах к Архимагу я так и не определилась до конца. Там, у Черной горы, все было понятно. А потом не знаю, даже минутки свободной не было, чтобы остановиться и всё обдумать. Вдруг это простой всплеск гормонов и адреналина, и ничего более. И благополучно пройдёт через месяц-другой. Остаться и всё перечеркнуть? Уйти и всё перечеркнуть? Вот хорошо было Ромеу с Джульеттой, они вообще не думали и ответственности ни за что не несли. А мне вот мучайся. Зачем я тебя джим? Как можно равнодушнее спросила я. Бессмысленно всё это. И потом ты запросто найдёшь кого-то намного лучше, чем я, красивее, так точно. Только не надо сказок, что я необычная и не такая, как все, обычная я, и такая, как все. Из уникального только магия, но это не повод, совсем не повод. Не знаю, ведь он заправил мне за ухо выбившуюся прядь. Просто увидел и всё, как солнечный удар, понимаешь? Вот и я не представляю, как объяснить. А потом ты ушла. Надеился, забуду, успокоюсь, пробовал забыть, но не получилось. А зачем тогда отпустил? Ты же сама хотела уйти, считала, что так будет лучше. Держать силой. И ты бы меня простила. Я отрицательно покачала головой. Он прав. В прошлый раз я бы восприняла это как сломанную жизнь и скорее всего не простила бы, не сумела. Вот и я о том же. Может, зареветь, говорят, легчеет. Жалко только, что слезы из меня качественным выбивают, разве что лук и долгие прощания. Вот на прощание и будем реветь. Вот тогда и окажется, и пойму все окончательно. Медь. А? У нас есть артаний, много артаний. В сотни раз больше, чем во всем королевстве. Если поможешь подзарядить кристаллы, думаю, удастся настроить постоянный портал с ключом с твоей стороны. И ты вернешься, когда захочешь. Ну, почти. Даты активации обговорим, и тогда точно получится. Я резко обернулась и посмотрела в лицо Аджиму, желая понять, шутит он или нет. Он безмятежно улыбался, в синих глазах отплязывали самбу черти. Значит, правда, правда? Уи-и-и-и-и! Заора, Зоц, прошу прощения, что отвлекаю. Отпустите, пожалуйста, нашего капитана, скоро причалим. За спиной деликатно кашляну один из прикомандированных магов. Вот ведь неприятные личности, даже пообниматься от радости толком не дают. Эльф весело подмигнул мне и пошёл распоряжаться. Я привязалась к борту. На пристани собралась огромная толпа, развевались флаги и где-то надрывались фанфары. Логично, учитывая, что мы приплыли вместе с королём. Впереди я разглядела Фернана и Норало. Междугородских стражей мелькал огни на рыжий ёжик их начальницы, а высокая фигура Джулиана обнаружилась чуть дальше. Видимо, он входит в делегацию встречающую Филона. Настроение взлетело на Эверест и ушло в стратосферу. Всё же хорошо закончилось. Мы живы, не криабилитированы, и самое основное, я вернусь в Аркар. Снова вернусь. Я помахала рукой друзьям, они замахали в ответ. Даже Сэльма заметила и отсалютовала. Грянул тушь, и королевский корабль пришвартовался. Сзади подошёл Никсар, вручил затасканную и испачканную в земле котомочку и велел закрыть поле, а там в академии мы её в подвалы, и ни одна живая душа не найдёт. Я согласно кивала, прижимая к себе не презентабельный мешочек. Ни одна сила в мире у меня его не вырвет. Вечером собрались в академии. А Джим, как и обещал, выделил мне новые апартаменты неподалеку от своей башни, и в них можно было устраивать императорские приемы. Я пыталась или отбиться от таких площадей, или вытребовать себе навигатор, но Архимаг был непреклонен. Мне нужна нормальная жилплощадь. Разные у нас все-таки понятия о нормальном. Там на одной кровати хоть в футбол играй. Ника я не видела весь день после возвращения. Попав в родные стены, он о чем-то пошушукался с архивариусом Таурусом и профессором Крови, и они чуть ли не в обнимочку отбыли в неизвестном направлении. Скорее всего, арта не прятать, уж очень загадочные лица у них были. Зная старосту, я и не сомневалась, что бесценные камни будут спрятаны сверхнадежно. Он-то и на корабле спал в полглаза, стерег сокровища, что дракон золото. «А Ник вроде ожил», — поделилась я наблюдениями с архимагом. Действительно, после событий у Чёрной горы друг как-то постепенно стал сам им собой. Угрюмая задумчивость сошла на нет, меня тоже задирать прекратил. В целом это был всё тот же Никсар, только немного взрослее, что ли. Появилось что-то такое в нём умудрённое, опытное. Быстро он отошёл. Нет, я не против, но помню, как один мой знакомый месяца 3 страдал после расставания с девушкой. Ну так такое пережить, пожал плечами он. Вരിയാс мысленнее приходит в один момент: настроим портал, я его домой на побывку отправлю, отдохнуть у родителей. А кто у него родители, внезапно заинтересовалась я, и мне стало стыдно. Столько общаемся, а тема родных друга так ни разу и не всплыла. Крестьянин из Портижа, это одна из северных провинций Аркара. Он же в академию, можно сказать, из дома сбежал, учиться мечтал. Я его тогда в обход комиссии взял. Базовых знаний почти не было, зато мотивации через край. Ну и башкавитый парень, через год нагнал и перегнал. Сейчас вон какой стал. Деньги что ты оставила? Он сначала брать не хотел, но потом вроде дом родителям построил. Вот пусть и отправляется. Деревенский воздух полезен. Сначала рассчитаем настройки портала, прикинем по датам и поедет. Надо же. Нет, я всегда знала, что не кумный Но тут выходит еще и характер, а это не каждому дано. То-то он так легко в наше первое путешествие управлялся с лошадьми и походной работой. Привычны руки к топорам, как говорится. А опыт с девушками дело наживное, лишь бы голову на плечах сохранить. Во всех смыслах. Вечером забежали Сельма и Джулианн. Герцог порадовал известием, что меня завтра вызывают во дворец, дополнить историю для королевских хронографов и, возможно, получить какую-то негласную награду. Гласное нам вроде как не положено, но его величество очень доволен, и надо ковать железо, пока горячо. Потом отозвал в сторону и напомнил о моём обещании представить Сэлму ко двору. Я согласилась, но я не великий знаток душ человеческих, Жюльен, и в любви совершенно не разбираюсь. Но ты уверен, что ей там место? Она же совершенно не приспособлена для жизни во дворце. Её не переделаешь, зачахнет там среди интриг и этикета. А если и переделаешь её, это уже будет не Сельма. Вы оба уверены, что это того стоит? Подумайте, ладно? Его светлость кивнул. Надеюсь, пойдёт, прежде чем дров наломать. Хотя вроде и Никса обязан понимать. А, без меня справится. Я себе ладу дать не могу, не то, что кому-то советовать. "Жулиан, Мети, аджим, вы где?" завывала из соседнего зала Сельма. "Норл, чтоб тебе. Кто так открывает шампанское? Отдай профессионалу. Вот и всё. А так, как ты открываешь, только люстру разбивать и годится. Но за неё у тебя вычтут из жалованья. Ребят, пойдёмте." В дверном проёме нарисовался отходивший ненадолго архимаг. "Я распоряжение отдал, нас ни для кого нет. Я первый покинула комнату. хоть бы общаясь нормально с друзьями в кое-то веки. Жаль Гордин сидит на островах. Ну что делать? Отправлять меня из войны решили через 2 дня. Я прикинула, в моём мире прошло около недели, хватиться не должны были. Заказы я не брала, значит, родные клиенты меня не потеряют. Из постоянных контактов только Дилка, но она сидит в отпуске в малых баровках, почти без связи и отдыхает душой и телом. Родители в отпуске в санатории тоже связью не балуют. Из домашних животных один цветок и тот кактус. Розу заблаговременно отдала на побывку соседке. Так что все спокойно. Назад в Аркарм меня обещали вернуть чуть больше, чем через месяц по здешнему и чуть меньше, чем через две недели по моему времени. Точно успею придумать легенду для своего отсутствия. А Джим пообещал, что саму привязку портала настроят на шкатулку. Энергии уйдет масса, но арта не все покроет. С кольцом я смогу открыть проход, главное не проморгать установленное время. Сложного ничего, получилось тогда, получится и сейчас. И дай бог в следующий раз. Как же не хочется уходить. Но я же вернусь. Я очень скоро вернусь.